Он напомнил ей об ее страхе, как бы все такие были. Горячо пожелала она. Снова раздались шаги в сенях. Дверь торопливо отворилась, мать снова встала. Но к ее удивлению в кухню вошла девушка небольшого роста с простым лицом крестьянки и толстой косой светлых волос.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 с высоким лбом и курчавыми волосами.